2. Она с детства умела подковывать лошадей, и ей это даже нравилось, особенно если настроение соответствовало. Работа несложная, но всегда существовала возможность получить славный удар копытом, который разом прогнал бы скуку и вернул девушку к реальности. А вот об изготовлении подков она ничего не знала, да и не хотела знать. Брайан Хуки делал их в кузне, занимающей дальний конец сарая на постоялом дворе. Сьюзан без труда подобрала четыре новые подковы нужного ей размера, наслаждаясь запахами лошадей и свежего сена. И свежей краски. Конюшня, сарай, постоялый двор Хуки выглядели прекрасно. И в крыше она не увидела ни единой дыры. Похоже, для Хуки наступили хорошие времена. Он написал четыре подковы на столбе, прищурив один глаз. Когда Сьюзен заикнулась об оплате, рассмеялся, сказал, что торопиться некуда, он знает, что со временем она рассчитается. «Опять же, лошади с моими подковами никуда не денутся, не так ли?» С тем он быстренько выставил ее сначала из кузни, а потом из сарая, где так хорошо пахло сеном и лошадьми. Год назад он не проявил бы подобной беззаботности, когда речь шла о деньгах, но нынче мэр Торин приблизил ее к себе, и все изменилось. После сарая Хуки солнечный свет показался ей особенно ярким, и она на мгновение зажмурилась, застыв с кожаной сумкой, в которой звякали подковы. И еще не открыла глаза, когда почувствовала надвигающуюся на нее тень, а потом кто-то с такой силой врезался в нее, что зубы лязгнули. Она бы упала, но сильные руки схватили ее за плечи и удержали. Когда же глаза окончательно приспособились к яркому свету, она, к своему удивлению, увидела, что с ног ее едва не сбил один из друзей Уилла, Ричард Стокворт. О, сей, примите мои извинения. Он стряхнул пыль с рукавов платья, словно вывалил ее в пыли. «Э, «С вами все в порядке? Все хорошо?» Все нормально», — улыбнулась она. «Пожалуйста, не извиняйтесь». Ее так и подмывало приподняться на цыпочки и поцеловать его в губы со словами «Пожалуйста, передайте мой поцелуй Уиллу и скажите, чтобы он не обращал внимания на то, что я говорила. Скажите, что таких поцелуев у меня тысячи. Пусть приходит и забирает их все». И тут же перед ее мысленным взором возник комичный образ Ричард Стокорт, целующий Уиллу в губы и говорящий, что это ему от сюзан Дельгадо. Она хихикнула, прижала руку к губам, но продолжала смеяться. Сей Стокорт улыбался, похоже, не знал, как себя вести. Наверное, он думает, что я спятила. Да так и есть, я спятила. «Доброго вам дня, мистер Стокворт. она проследовала дальше, чтобы больше не позориться. «И вам доброго дня, Сьюзен Дельгадо, крикнул он вслед. Оглянулась она только раз, отшагав 50 ярдов, но он уже исчез из виду. Куки он не зашел, в этом она не сомневалась. «И вообще, каким ветром занесло мистера Стокварта в эту часть города?» Полчаса спустя, вытаскивая из сумки новые подковы, она получила ответ. Между двумя обнаружилась свернутая бумажка. И еще не развернув ее, Сьюзен поняла, что столкнулся с ней мистер Стокварт не по воле случая. Почерк Уилла она узнала сразу. Та же рука писала записку, присланную с букетом. Сьюзен, сможешь ты встретиться со мной у Ситгоу сегодня или завтра вечером? Очень важно!» Имеет отношение к тому, что мы обсуждали раньше. «Пожалуйста», «у», по скриптум, записку лучше сожги. Сюзан сожгла ее тотчас же, и, наблюдая за язычками пламени, вновь и вновь повторяла слово, которое более всего удивило ее. «Пожалуйста».